Наш первый третий мир Первый абсурд, с которым сталкивается историк времени большой длительности, это идея о том, что Восточная Европа естественным образом станет частью Западной Европы, фрагментом одного и того же мира, на время расколотого советским империализмом. Все обстоит с точностью до наоборот. Мы имеем дело с траекториями, которые всегда были разными, дополняющими друг друга, но противоположными. Экономический и общеисторический взлет Западной Европы начался в Средневековье, в xii 13 веках, и ускорился с XVI века. Он оказал глубокое влияние на развитие Восточной Европы, превратив ее в зависимую и подчиненную зону. Менее развитая, она экспортировала простую продукцию, в данном случае зерно и древесину, которая обменивала на промышленные товары из Западной Европы. Она частично наверстала упущенное, и ничто не должно было ей помешать со временем присоединиться к развитому западному миру, как это сделала Скандинавия. Но эпидемия чумы 1348 года и ее последствия, наоборот, усилили разрыв между двумя частями Европы. На Западе демографический коллапс укрепил позиции крестьянства и привел к ликвидации крепостного права. На востоке, который был не так урбанизирован и поэтому меньше пострадал от эпидемии, упрочилась власть землевладельцев и возникло то, что Энгельс назвал вторым крепостным правом. Макс Вебер подчеркивал роль городов в социальном развитии Запада, в том числе и сельской местности, с появлением к северу от Альп принципа «городской воздух делает свободным». Он отмечал, что структурный демографический дефицит в городах подразумевал постоянный приток иммигрантов, в основном из сельской местности. В городах было отменено крепостное право, но новая экономическая дифференциация наложилась, начиная от простых рабочих, на квалифицированных ремесленников, администраторов и на вершине иерархии на городской патрициат. Последний оказался в конкуренции с сельской аристократией в ее отношениях с монархическим государством, и поэтому можно предположить, что развитие городов оказывало негативное давление на существование крепостного права в самой деревне. В то же время недоразвитость городов Восточной Европы сделала помещичью аристократию всесильной, без конкурентов и способной привязать к земле ранее свободное крестьянство. Это второе крепостное право, призванное обеспечить производство и экспорт зерна в развитую Европу, появилось в то самое время, когда первое исчезало на Западе. Результат – на Западе свободная рабочая сила, эксплуатируемая на рынке, на Востоке – привязанная к земле рабочая сила и барщина вместо оплачиваемого труда, да еще с прямым политическим господством землевладельца над рабочим. Следует отметить, что свобода и рабство – это, как правило, два полюса глобальной исторической эволюции. Древнее рабство и работорговля в XVIII веке сочетали экономическую свободу с физическим рабством, превращая людей в товар. История показывает, что Восточная и Западная Европа не являются частями одного и того же процесса эмансипации, а дополняют друг друга в антагонистическом процессе развития свободы на Западе и крепостного права на Востоке, которое позднее приведет к либеральной демократии на Западе и диктатуре на Востоке. По сути, Восточная Европа была нашим первым третьим миром. Нам не хватило времени формализовать этот очевидный факт, потому что выражение Альфреда Сови появилось слишком поздно, в 1952 году, когда этот регион уже был советизирован. Альфред Сови, 1898-1990. Французский демограф, антрополог, социолог, историк, экономист и международный общественный деятель. Восточная Европа стала первой периферией, подчинившейся быстро растущей Западной Европе.